Глава 46. Вперед! Я понимал, что Рауль предложил мне стать соучастником будущих преступлений. Преступлений во имя науки или мечты покорить тот свет. Мне все еще было не по себе от мысли, что мы отправляем людей на смерть, чтобы удовлетворить собственное любопытство, но в то же время я горел желанием придать хоть чуть-чуть остроты своему существованию. Я обратился за советом к монеткам, усовершенствовав метод рауля Подбросил не одну, а сразу три монетки. Это придавало решению больше нюансов. «Орёл, Орёл, Орёл» означало однозначно. Да. «Орёл, Орёл, Решка» — пожалуй. Да. «Решка, Решка» — орёл, пожалуй. Нет. «Решка, Решка, Решка» — однозначно. Нет. Монеты взлетели к потолку, упали одна за другой. «Орёл, Орёл, Решка» — пожалуй, да. Я взял телефонную трубку. В тот же вечер страшно довольный Рауль явился в мою маленькую квартирку и долго рассказывал о проекте. Его руки порхали, как два хлопочущих голубя. Он был словно опьянен своими словами. «Мы станем первыми! Мы завоюем чудесный континент!» На одной чаше весов чудесный континент, на другой — клятва Гиппократа. Я пытался удержаться на последней линии обороны, Если дело обернется плохо, я всегда смогу убедить себя, что Рауль заставил меня». Мой друг сыпал аргументами. «Галилея тоже считали сумасшедшим!» Сначала Колумб, теперь Галилей. Судьба несчастного Галилея давно служила оправданием множеству безумцев. На него удобно было ссылаться. «Ладно, допустим. Галилей считали сумасшедшим, а он оказался совершенно здоров». Но сколько настоящих психов на одного несправедливо обвиненного Галилея? Смерть! — начал был Рауль. — Смерть? Да я каждый день встречаюсь с ней в больнице. Умирающие что-то не похоже на твоих-то натонавтов. Через несколько часов от них начинает смердеть. Руки и ноги у них коченеют. Смерть — это распад, в результате которого получается груда мертвой плоти. Плоть гниет, душа парит, — философски заметил мой друг. «Ты же знаешь, я был в коме, и моя душа нигде не парила!» Рауль огорчился. «Бедный Мишель, тебе просто не повезло!» «Я должен, должен был сказать Раулю, что прекрасно понимаю, почему он так интересуется смертью, из-за самоубийства его отца. Не проект парадиса ему нужен, а хороший сеанс психоанализа. Но «Орел, Орел, Решка» я уже выбрал. — Ладно, я согласен. Ты уже говорил о первых неудачах из-за неправильной дозы анестетиков. А что ты теперь используешь, чтобы вызвать кому? Рауль просиял, прижал меня к груди и захохотал. Он понял, что победил.